Глава 12. Саша Александровна так вольно и легко держалась в седле, что Гранин немедленно вспомнил. Сам он на лошадь не влезал более 20 лет. И вслед за этой мыслью зацепились, закружились похожие, нерадостные. Если ты стар, то это совсем не значит, что ты мудр, или что жизнь, наполненная разными невзгодами, перестала быть с тебе милой. Почему-то именно этим утром отчаянно хотелось жить. Зловещее предсказание деревенской ведьмы, происсушенное тело или душу, с убедительной ясностью открыло гранину правду. Он не готов был покидать этот мир. Или хотя бы не так, не от цыганского проклятия. Добро бы в собственной постели и в окружении внуков, они бы скучали у его одра и втайне ждали, когда упрямец дед освободит их от утомительной повинности подавать микстуры и читать вслух спасительные книги. От этих сладких видений... У Гранина даже голова закружилась, и он испугался было, не началось ли пресловутое иссушение, но потом вовремя вспомнил, что получил статуэткой по темечку и немедленно успокоился. Глупая надежда, погнавшая его к цыганам, при свете юного дня оказалась совсем несбыточной. Но разворачивать назад было бы совсем нелепо, да и Саша Александровна так радовалась этой затее, поэтому Гранин плелся в хвосте их небольшой процессии и удрученно размышлял о том, что и старики бывают болванами. Шишкин наглянулся на него и придержал коня. Он единственный знал дорогу к заброшенному хутору, который вот уже более десяти лет облюбовали для зимовки цыгане. «Раньше там староверы жили, да со временем все вымерли», сказал он, продолжая беседу, которую они начали еще во дворе. Сказывают, только один полубезумный старец и остался. Но ушел из опустевшего хутора в гущу леса от людей подальше. Гранин помнил гонение первого императора на старообрядцев так, словно это было вчера. Один из них пришел в их деревню, будто святой воин из древних былин. Большую часть жизни Прокопий провел на поле боя, прошел в императорской армии несколько войн, выучился людей лечить и даже посещал по высочайшему указу особую семинарию за границей. Долгое время государя не особо волновали дела церковные. «Был бы человек для империи полезен, и пусть верит во что хочет», — считал он. Но потом Синод получил большее влияние, и староверы хлынули в леса до деревни, подальше отсылок и каторг. Прокопий учил деревенского мальчика Мишу, сына травницы, резать и зашивать пациентов, объяснял, как человек устроен изнутри и снаружи. Как же давно это было. Умер давно святой воин, первый император, шагнул из новой столицы прямо в легенды. Его дочь устраивала пышные бесноватые балы, где женщин не отличить от мужчин, а Гранин всё ещё топтал эту землю. «Цыгане на нашей земле ведут себя смирно», — меж тем говорил Шишкин. «Кому охота, чтобы хутора однажды спалили? Так что лошади в их таборе издалече. Ну, а мы никому бумаг на кобыл предъявлять не обязаны. Так что ты не думай, барин, хлопот с этим не будет». Меньше всего Гранин сейчас думал о краденных лошадях, но притворялся, что слушает внимательно. Над хутором поднимались сизые струйки дыма печей. Здесь стояло всего несколько домов, зато огромных, возведенных из толстых сосновых бревен. В передней части большой избы обыкновенно жили люди, а в задней — коровы, курицы, овцы и кони. Бойкий цыганенок едва не влетел под копыта лошади Шишкина, вытаращил глаза, бросил легкие деревянные салазки и припустил к домам, гортанно-стрекача что-то на своем языке. Из ближней к краю избы вышел коренастый старик, приложил колбу руку козырьком, чурясь на солнце, Шишкин помахал ему. Он хвастал, что приятельствуют с цыганами. И Гранин не стал уточнять, какой же интерес свел их вместе. Старик поспешил с высокого крыльца навстречу незваным гостям. Следом за ним высыпались дверей женщины в разноцветных платках, похожие на расписные игрушки, мужчины в мохнатых тулупах, дети, закутанные во что попало. Все они, черноглазые, кучерявые, смуглые, говорили громко и в разнобой. Шишкин спешился первым. Пошёл навстречу старику, громко приветствуя его. Гранин так неловко сполз с лошади, что только и радовало. Саша Александровна в его сторону не смотрела. Они с Семеновичем с любопытством разглядывали обитателей хутора. Однако стоило Гранину сделать шаг вперед, как высокая старая цыганка что-то закричала от плетня дальнего дома, а потом двинулась на перерез с явно недобрыми намерениями. Все смотрели только на старуху. И в наступившей тишине раздался её резкий сердитый голос. Стой, барин, стой! Тебе не раду у нас! А потом снова загласила что-то на своем наречии. Саша Александровна обернулась на гранина, К муре густые черные брови. Угольные глаза яростно сверкали. Вы идите, торопливо сказал гранин Шишкину, я вас нагоню. Это суеверие просто местное. Да как же мы вас тут бросим? воскликнула Саша Александровна с запалом. Семенович неуверенно закрутил головой, Видно было, что такая нежданная встреча его развеселила, но и барышня он противоречить не хочет. Гранин похлопал его по плечу, негромко приговаривая специально для нее: Ступайте, голубчик, ступайте, я скоро. Это же не нападение лиходеев, всего лишь сдорная кликуша. Снова заговорили разом все цыгане, указывая на гранина. Старуха была уже совсем близко. Седые лохмы развивались, длинная юбка путалась под ногами, платок сбился. И идите же! нетерпеливо взмолился Гранин и даже подтолкнул Семеновича. Саша Александровна неохотно последовала за Шишкиным, то и дело оглядываясь, кусая губы, тревожась. Что же, она его совсем немощным считает. Думает, даже от старушки грани надбиться не сможет. «Тебе не раду у нас», — повторила меж тем древняя цыганка, остановившейся в нескольких шагах от него. Остальные обитатели хутора держались подальше, будто у Гранина была проказа. «Я же не нарочно», — мягко ответил он. «Я не хотел этого». «Все готовы на что угодно, чтобы вернуть себе молодость», — недоверчиво произнесла старуха. Он молчал, осененный пониманием, что нежданное и непрошенное проклятие обернулось чудным даром. И снова можно было дышать полной грудью, не болела спина и не ныли суставы. У Гранина даже появились планы построить каменную конюшню и мастерскую. Он хотел увидеть весну, посеять горох и капусту. Хорошо было и в усадьбе, где все относились по-доброму и обращались с ним свободно. Будто он был давним знакомым. В тишине флигеля так легко было забыть о проклятии. А в беседах с живой веселой Сашей Александровной о канцлере и страшном драгоружа. Но покой был всего лишь иллюзией, а истиной — то, что Гранин оставался стариком без надежды. А канцлер желал выдать Сашу Александровну за графа Плахова, и вряд ли это принесет ей хоть сколько-то счастья. Цыганка, про которую он совсем забыл, вдруг протянула морщинистую ладонь, Гранин растерялся, принялся ошарить в карманах в поисках медиков. «Руку покажи», — хмыкнула цыганка насмешливо. А потом долго разглядывала переплетение линий. Что-то шептала на своем языке, плевалась через плечо. «Вот бесовщина», — наконец сказала она. «Две линии жизни ее бедленнющие. Так ведь проклятие, а проклятие-то наше, цыганское», — перебила его старуха, враз подобрев. Ее лицо стало таким радостным и гордым, будто ей было приятно увидеть работу мастера-собрата. «Стало быть, и чёрт наш цыганский. Мы зовем его Бэнгом. Смекаешь, барин, что к чему?» «Нет», — честно ответил Гранин. «Цыганский чёрт мену любит», — расхохоталась она. «Ты с ним поторгуйся хорошенько, да поставь на кон, что поинтересней, чтобы алчность его обуяла. Азартен Бэнг и готов проиграться до исподнего. Да где же его взять-то, вашего черта? Тюх! И старуха снова покатилась со смеху. «Это Бога искать надо, а черт всегда за плечом. Только позови. И что же ему предложить? А вот тут осторожнее, барин, не продешеви». Она погрозила Гранину скрюченным пальцем, отпустила его руку. «Позолоти теперь, яхонтовой да не скупись». Он и не стал скупиться. Сменившая гнев на милость цыганка махнула рукой, позволяя ему войти на хутор, и Гранин отправился искать своих. Саша Александровна, раскрасневшаяся, взъерошенная, немедленно попалась навстречу. «Сами!» — закричала она. «Сами решайте! Меня больше не спрашивайте! Я теперь тут фигура бессловесная!» «Батюшки!» — изумился Гранин. «Кто это вас так подхлестнул?» В ответ она только рукой махнула. Сноровисто слепила снежок и запустила им в цыганского пострелёнка, сидевшего на плетёном заборе. В ответ раздался залихватский свист, и началось серьезное снежковое сражение. Гранин же поспешил на поиски Шишкина. Мужики подсказали ему, провели в просторный сарай, где тепло пахло лошадьми и сеном, навозом. Красавица! Счастливый Шишкин указал на коренастую, невзрачную на первый взгляд лошадку, неопределенной пегой масти. Теперь стало понятно, от отчего Сашу Александровну так всколыхнуло. Да неужто! не поверил Гранин, а когда услышал, какую цену зломили за эту красавицу цыгане, и вовсе решил, что это не сделка, а сплошное надувательство. Шишкин, однако, выглядел уверенным, и вторг вступил с небрежностью истинного менялы. Глядя на то, как они с цыганым продавцом припираются, весело, с явным удовольствием и пониманием важности дела, Гранин подумал, что куда ему? Он не то что черту. Младенцу с легкостью проспорит. Обратно ехали неспешно. Саша Александровна, вспыльчивая и отходчивая, слушала шишкинские уговоры внимательно. А тот с соловьем разливался, мол, тонконогих породистых коней обязательно надо вязать с выносливыми труженицами, привыкшими к местным морозам. «Вам же порода нужна не только для красоты», — говорил он, «а чтобы она сутки без продуху могла с повозкой нестись». «Ну, посмотрим, посмотрим», — сдалась Саша Александровна. «Придет весна, и все увидим. Первое поколение что? Ерунда. На внуков смотреть надо». У Гранина остро и больно заболело сердце. Ах, если бы и ему увидеть внуков. Поди, Стёпка с Ванькой совсем уже взрослая. Семьями обзавелись, ребятишек нарожали. А Гранин все пропустил. Вся жизнь его сыновей мимо. И даже если канцлер проявит все же милость и скажет, где искать детей, то прошедших лет уже никак не вернуть. Ненависть вспенилась посолоневшей слюной. Какое там никому не причинять вреда? Убил бы сейчас Гранин канцлера, голыми руками бы придушил. И тогда показалось ему, что за левым плечом и впрямь кто-то довольно тихо смеется. «И чего это вы, Михаил Алексеевич, призадумались?» Саша Александровна подъехала ближе. «Чего хотела от вас та старуха?» «Говорит, проклят я цыганским проклятием», — пожал плечами он, «и теперь следует мне выторговать у черта свободу». «Что же случится после?» «Если правда получится, станет ли Гранин стариком, как прежде?» «Ну, хоть Саша Александровна будет рада найти своего дядюшку-лекаря». «Кликуша и есть», — снова рассердилась она. «А задумались вы о чем? Только не говорите, что приняли всерьёз такую ересь. Задумался о том, что завтра нам с Шишкиным надо в город. И вас не хочет оставлять одну. не равен час заявится снова граф, а в усадьбе только женщины дочелить. Ну так и езжайте спокойно, а я с вами поеду». И Саша Александровна весело ему улыбнулась. Хорошенькая она была в это мгновение глаз не отвести. Румяна, ловко сидевшая в седле с идеально прямой осанкой и стройная в мужском костюме, своенравная и свободная. Атаман разбаловал дочь, конечно, даже, пожалуй, перебаловал, но очарование Саши Александровны и заключалось не во внешней красоте, а в любви ко всему миру и твердой уверенности, что и мир все непременно полюбит ее тоже. И эту уверенность ей подарил атаман Лядов, не самый лучший отец, но, безусловно, бесконечно обожающий свою дочь. Граф Плахов прибыл с визитом через несколько дней. Гранин находился в этот момент на заднем дворе, где они с Шишкиным размечали место под новую конюшню. Решено было не откладывать строительство на весну, а работать в зиму. Противно, зато не придется крестьян снимать с посевов. Шишкин заверил, что они обойдутся силами местных сельчан, и нет нужды никого вести из города. Конюшня планировалась с размахом, на несколько десятков лошадей, и ещё всенепременно требовался и подром что вело к некоторой перепланировке парка. Этим и была забита гранинская голова, когда прибежала Груни и попросила поторопиться в дом, чтобы помочь уму Наумовне принять гостя, пока барышня прихорашивается. Это сразу насторожило его. С утра Саша Александровна бродила по усадьбе в валенках и телогрейке, надоедала Шишкину, требуя конной прогулки. А когда он согласился, вдруг отдала ему бисквита, а себе взяла красавицу. Старый вояка так и рабил перед породистым жеребцом, что едва не забыл прочитать длинную лекцию об отказе от кнутов. Отсутствовали они долго, а когда вернулись, Саша Александровна потребовала затопить ей в неурочно баню, потому что промерзла до костей, а пока забралась на старую печь в покоях для прислуги, и заснула крепким младенческим сном, как была, в мужском верховом костюме, ибо терпеть не могла дамское седло. И вот теперь вздумала прихорашиваться перед графом которого с первой встречи не взлюбила. Гранин, вернее, ожидал, что она так и встретит гостя, растрепанные и в штанах. Изабелла Наумовна, которую графский титул приводил в трепет, взглянула на Гранина едва ли не с мольбой. Она истерзала кружевной платочек, не смея ни молчать, ни развлекать их сиятельство светской беседой. Плахов с хозяйским видом прохаживался по и взад-вперед, высокомерно поглядывая по сторонам. Гранин скупо представился. Плахов, вопреки ожиданию, одарил его внимательным взглядом — Стало быть, великий канцлер предупредил о шпионе в Лядовском доме. За все время в грозовую башню было отправлено лишь одно письмо со специальным поверенным, ждавшим в уездном городе. В послании Том Гранин подробно писал, что пила и ела Саша Александровна, сколько изволила гулять и как была одета. Половину всего он сочинял на ходу, остальное было истинной правдой. Конечно, канцлер сразу поймет, что Гранин придуривается, но чего еще он ожидал? Какие события могли случиться в тихой загородной усадьбе? Что ж, барышня ваша все еще в девицах! Плахов отвернулся от гранины и обратился к забыли на умовне с вежливой улыбкой, которая, впрочем, не могла смягчить грубости этого вопроса. В ее возрасте у моей матери уже четверо было. К постригу готовлюсь, раздался голос Саши Александровны, и в комнату вступила девица, облаченная в тусклое глухое платье без самого крохотного клочка кружева. Над серым высоким воротничком находилось незнакомое лицо: дряблый рот, пухлые щеки с ярко-красными пятнами, черные глаза блестели насмешливо, но экзотически их разрез полз кончиками вниз. От этого ли девица выглядела на редкость уныло или из-за длинного носа гранину было неведомо, но общее впечатление Саша Александровна производила сокрушительное. Изабела наумно, шумно, неделикатно вздохнула и покачнулась, однако она знала свою воспитанницу как облупленную. И воспитала в себе некоторую твердость духа, потому смогла устоять на ногах. Зато Груня, вошедшая с подносом, уставленным чашками, таким самообладанием похвастать не могла. Она взвизгнула и выронила все, что несла. Раздался такой дивный звон битых чашек, что Плахов смог оторвать ошаревший взор от хозяйки дома и, подпрыгнув, обернулся. Безрукое дурища!» — вспылил он. сыпать ей плитей. «А вы чужой прислугой не распоряжайтесь!» пропела Саша Александровна, чинно села на диван и расправила складки платья. «Емельян Федорович, кажется, Кузьмич», бездумно поправил ее плахов, спохватился, разулыбался, натянуто. «Чрезмерно рад нашему знакомству, Александра Александровна. Такая радость, что и вы зимуете в этой глуши». «Я ведь людей сторонюсь», — пояснила она кротко. Скрывайся от суеты мирской, а вы что же? Впрочем, жить в столице нынче дорого, понимающий вздох. Тяжело себе позволить. У нас и самих второй дом закрытым стоит». Как где-то уехал, так и заколотили всё. Хотите, попрошу отца продать вам с убытком? По-соседски». Плахову потребовалось несколько мгновений, чтобы понять. Его только что заподозрили в бедности. Он тут же надулся, покраснел и сцепил руки за спиной. Груня тихонько пыталась прибрать осколки, но граф зыркнул на нее с таким бешенством, что бедняжку будто ветром сдуло. За дверью тут же раздался сдавленный хохот, словно она обеими руками зажимала себе рот. «С моим состоянием все благополучно», — резко ответил граф и снова заставил себя смягчиться, сменил тон на более добросердечный. «Отчего же столь прекрасная барышня решилась запереть себя в монастыре? Прекрасной барышня в данную минуту не было вовсе. Однако графа это не смутило. С тоски!» — Саша Александровна промокнула платочком сухие глаза. «Всё не в радость, всё в тягость». Изабелла Наумовна отошла к окну и там села в кресло, стискивая руки так, будто намеревалась раскрошить их в песок. Ее губы были сжаты в суровую нить. Ох, и достанется некой особе. «Это от одиночества», — немедленно сообщил граф, улыбнулся приотвратно и сел напротив Саши Александровны, выставив вперед ногу в усыпанном блестящими камнями башмаке. На его голове был пышный парик, а камзол так и сверкал от золочёной вышивки. Круглый живот едва помещался в парчевом жилете. «Предназначение женщины известно», — проговорил он глубокомысленно. «Дети да хозяйство, а в монастыре что? Бессмысленность, бесполезность». Снова появилась Груня, и Гранин перехватил у нее новый поднос. Хоть ему и не по чину было, однако в кармане давно ждали этого часа специально наговоренные травки. Как хорошо, что теперь у него была собственная кухонька во флигеле. Саша Александровна с интересом проследила взглядом за тем, как Гранин хлопочет у стола. С молчаливым недоумением приподняла бровь и пригласила гостя к самовару. «Мой отец», — ласково проговорила она, — «поклялся проткнуть мечом насмерть каждого, кто осмелится просить мои руки. Так что монастырь — это проявление милосердия по отношению к возможным ухажерам. Вдруг все же найдется безумец, сраженный моей красотой?» Гранин улыбнулся ей, благо стоял за спиной графа. Показалось, будто она едва удерживается, чтобы не показать ему язык. Граф сделал глоток чаю, закашлялся. Отпил еще, чтобы смочить запершившее горло, и воскликнул тонким высоким голосом, которого раньше за ним не водилось. «Прям-таки проткнуть, да непременно насмерть! Да чего суров ваш отец!» Он и сам поразился тому писку, который вылетел из его горла. А у Саши Александровны глаза стали круглыми, как у удивлённой совы. «Не настолько суров, чтобы пороть домашних за разбитые чашки», ответила она холодно. Но за этой холодностью проступал горячий лядовский нрав. Челить следует держать!» Начал было граф, но его голос сорвался в петушиное клекотание. Саша Александровна от неожиданности фыркнула и закусила губу. Граф попытался снова что-то сказать, и с тем же результатом. Поднялся переполох, и вскоре, плахав с безумными глазами и трясущимися губами, уселся в экипаж и отбыл. Гранин сбегал проверить полубморочную на Наумовну, велел Марфе Марьяновне отпаивать ее чаем с мятой липой, а лучше всего как следует попарить в бане, чтобы всякие волнения унять. «Михаил Алексеевич», — спросила его кормилица, помогая несчастной гувернантке встать с кресла. «А правда, что наша ягоза белиной намазалась, да графа испугала до петушиного кукареканья?» «И как только ей в разум такое вступило?» — откликнулся Гранин весело. «Это что?» — вдруг слабым голосом прошептала Изабелла Наумовна. «А помнишь, Марьяновна, как она пчел напустила в комнату того купца, который нашего Гришку пнул? Сама вся искусанная ходила, а радовалась?» «Повезло этому графу», — согласилась Марфа Марьяновна. «Легко оделся». Гранин тихо вышел из дома и все же не удержался. Захохотал в вечернее небо. Саша Александровна ждала его во флигеле, огорченно разглядывая себя в доставшееся от Мелихова зеркало. «Страсти какие!» — сказала недовольно. а носта Оглобля! Как есть оглобля! Вы хороши в любом облике!» — искренне признал Гранин. Она быстро повернулась. Взметнулись серые юбки, на чужом лице вспыхнула улыбка. Вот уж нежданная обходительность. И чем же я это заслужила? Так ведь устроили целое представление. А вы заставили его кукарекать. И то верно, петух разряженный. Снова ведьмины проделки? Не слишком ли часто вы её навещаете? Переживаете за запасы окороков в своих колдовых? Она пожала плечами, пробежалась пальцами по завитушкам на спинке дивана, потрогала свои щеки и пригорюнилась. Ох, и влетит мне от Изабеллы Наумовны. Она-то всё мечтает, что однажды отец передумает и позволит мне выбрать мужа, а тут целый граф. Да только какой толк от этого титула? Сплошное чуанство. Не то, что мой дядюшка-лекарь, вот кто настоящий. Он добрый, понимаете? Добрый, — повторил Гранин мрачно. Он все ждал, когда же Саша Александровна выбросит старика из головы, но она оказалась страх какой упрямой. И был вовсе не уверен, что собирается поступить правильно, но ему совсем не нравились ее переживания понапрасну. Поэтому Гранин прошел в конторку и вытащил из ящика стола давно написанное письмо. «У меня для вас кое-что есть», — объявил он. «Доставили утром от Нарочного и Столичного дома». «Что же?» — спросила она довольно равнодушно. Гранин вернулся к ней и передал послание, которое пришлось для пущей достоверности примять. Саша Александровна вскрыла письмо, пробежала глазами по первым строчкам, охнула, слепо села на диван и принялась читать уже внимательно. В эти слова Гранин выплеснул все свои мечты. О том, что обрел свободу, нашел своих сыновей и теперь живет вместе со старшим и нянчит внуков. Весточка, которую Саша Александровна так ждала от старика-лекаря, вышла довольно внушительной, с цветастыми подробностями дома, детей, палисадника с цветами. Выходило, что все сложилось для бывшего узника замечательно и совершенно непонятно, отчего Саша Александровна вздумалась плакать, читая об этом. «Михаил Алексеевич...» Прошептала она жалобно, смяла письмо, порывисто вскочила, открыла заслонку печи и выбросила его в топку. «Я только надеюсь, что вы сделали это с добрыми намерениями, а не в насмешку». «Что?» — глупо переспросил он. «Да разве я вашей руки не знаю? Списки провизий, которые Марфа Марьяновна в деревне покупает, сама ей и читаю, не умеет она. А что касаемо лекаря, то я ведь ему жизнью обязана». Саша Александровна, прижавшаяся спиной к беленому боку печи, казалась резкой тенью на белом полотне. Я его сердцем чувствую. «В беде, мой лекарь, в большой беде. А вы мне тут сказки подсовываете. Мне сны снятся». Она поежилась, обхватила себя руками. «Такая страшная тень у него за спиной вот-вот поглотит. Какой ж тут полисадник!» Гранин молчал, не зная, что и думать. Только снов праведческих в этой запутанной истории им не хватало.